Глава тридцать вторая Когда город накрылась снегом, камни мостовых, стоптанные мириадами ног, пусть и очень отдаленно, стали напоминать валуны в молчаливых лесах, где снежинки сначала весело носятся среди зарослей болеголова, а потом мягко опускаются на землю. Хокер сидел в своей студии, курил трубку, задумчиво похлопывая себя по коленке ладонью и недовольно смотрел на оконченную картину. Потом вдруг со злобным криком вскочил, отвернулся, еще раз через плечо бросил взгляд на свое творение и громко выругался, после чего стал вышагивать взад-вперед, жадно затягиваясь и время от времени поглядывая на полотно, беспомощно взиравшее на него с подрамника. Появившийся в мастерской Холланден при виде этой великой скорби застыл, как вкопанный. «Что случилось?» — спросил он. Хокер ткнул пальцем в холст. Дурацкая картина. Я от неё устал, гроша ломаного не стоит, черт бы её побрал. Как это? Холлендан подошёл ближе, встал перед холстом и окинул его критическим взглядом. Как это? Ты же говорил, это твоя лучшая вещь. Какое там лучшее, замахал на него руками художник. Это же убожество, это же ужас. Говорю тебе, хотел одно, а сделал совсем другое. Реализовать первоначальный замысел мне так и не удалось. А вот что в ней хорошего? Это, протянул он к картине указывающий перст, или может это мазня? Как же я от неё устал. Да уж, твоё состояние иначе как примилым не назовёшь, вздохнул Холланден, на этот раз окидывая критическим взглядом уже не картину, но самого художника. Что это на тебя нашло? Клянусь, ты ведёшь себя как последний болван. У меня ничего не получается, простонал Хокер. Я не могу писать, чёрт бы меня побрал. Я бездырь. Холли, скажи, для чего я пришёл в этот мир, а? Чтобы стать дураком, миролюбиво ответил Холландон. Чтобы мне сдохнуть, если я когда-нибудь видел ещё одного такого идиота, как ты. И всё потому, что она не Дело не в ней. Она не имеет к этому ни малейшего отношения, хотя я прекрасно знаю, что что Ну что же, ты продолжай. Хотя я прекрасно знаю, что ей нет до меня никакого дела, но она здесь ни при чём. Вся проблема в том, что я не могу писать. Ты только посмотри на этот холст. Помнишь, сколько я вложил в него мыслей и сил? Да будто оно всё проклято. Ты что с ней поссорился? А задача нас спросил Холлендон. Я не знал. Конечно же, не знал, насмешливо воскликнул Хокер. По той простой причине, что я ни с кем не ссорился. Говорю тебе, дело не в ней. Хотя я и знаю, что ей до меня дело не больше, чем до гнилого помидора. Кто я для неё? с вызовом воскликнул он. Кто я такой, чтобы представлять для неё интерес? Не знаю, отозвался Холлендом. Не знаю, поэтому и не спрашивай. Знаю лишь, что женщины лишены коллективной логики, и для мира это величайшее благо. Единственное, что превосходит собой всё многообразие общественных форм это разум женщины, и уж тем более женщины молодой. Конечно, порой представительницы слабого пола всё же могут руководствоваться логикой, но позволь ей хоть раз к ней прибегнуть, и она будет раскаиваться в этом до конца своих дней. Так что безопасность и гармония этого мира покоятся на нелогичном женском мышлении. Мне кажется, что пошёл к чёрту, перебил его Хокер. Мне глубоко наплевать, что тебе там кажется. Лично я уверен только в одном: И нет на меня никакого дела. Мне кажется, продолжал развивать свою мысль Холландин: общество поступает правильно, бросая вызов законам природы, но есть одно обстоятельство изменить, которое не под силу никому. Это нелогичный женский ум, который мы должны считать благом. Он, слава богу, пошёл к чёрту, вновь воскликнул Холлер.